Этой справки было достаточно, чтобы Бутырского арестовали по ордеру номер 1279, заготовленному ещё 20 декабря 1937 года. Его эвакировали в Киев, а военный прокурор КВО, диввоенюрист Калошин, позднее погиб в автокатастрофе. Постановление на арест вынес после взятия Бутырского под стражу 20 декабря 1937 года на квартире Бутырского был произведён обыск. Бутырский Василий Петрович, уроженец деревни Каменка Серпуховского района Московской области. Год рождения 1896. Образование высшее, из крестьян. Имел жену Нину Александровну и детей Владимира и Юрия. И вот Бутырский во внутренней тюрьме НКВД. На допросах держится мужественно, ни в чём не признаётся, никого не оговаривает. Особый отдел КВО поставлен весьма затруднительное положение. 2 месяца ведётся следствие, а признаний нет. Пришлось возбудить ходатайство на продление срока следствия, вначале на 1 месяц, затем на второй, до 29 мая. 1938 года. Сколько мучений вынес этот человек! Через полгода все же его волю сломили. Полгода пыток — результат. 17 июля 1938 года, фактически через год после того, как были казнены Тухачевский и другие, а гомарник покончил с собой, Бутырский признал, что является участником антисоветского военного заговора, руководящая роль в котором принадлежала бывшему командующему войсками Кво Якиру. На вопрос, кто входит в заговор, Бутырский даёт ответ: Тухачевский гомарник. 1 октября В 1938 года нарком внутренних дел УССР Устенский утвердил обвинительное заключение, и дело через главного военного прокурора было направлено в военную коллегию Верховного суда СССР. Бутурский обвинялся в том, что являлся активным участником антисоветского военно-фашистского заговора, проводил подрывную работу, направленную на поражение РКК, передал иностранной разведке секретные материалы шпионского характера о частях РКК, проводил вербовочную работу, то есть в тех преступлениях, предусмотренных статьями 54.1б 54 8 54 11 Уголовного кодекса УССР. Отвинительное заключение подписал начальник 4-го отделения особого отдела КВО, лейтенант госбезопасности Крышининников. Бутырский Василий Петрович был расстрелян по приговору, вынесенному военной коллегией Верховного суда СССР под председательством Орлова в Киеве. В 1957 году это дело перепроверялось по вновь открывшимся обстоятельствам. Как всегда в таких случаях были допрошены многие свидетели. Одна из свидетельниц, Костель Елизавета Ефимовна, старший преподаватель истории партий, кандидат исторических наук, которая работала с Бутырским до его ареста, показало, что Бутырский никогда не забывал о том, что происходило с бедной крестьянской семьей. Он никогда не отрывался от своих родственников, не зазнавался, а при случае подчёркивал, что своим положением обязан только советской власти. Тем не менее, Бутырский был обвинён в разговоре против той власти, в которую так искренне верил. Речащим случаем в практике НКВД можно считать дело Усатенко. Комиссар 14-го стрелкового корпуса Харьковского военного округа, дивизионный комиссар Усатенко был арестован в апреле 1938 года. Он не признал себя в чём-либо виновным, хотя к нему применялись жесточайшие пытки. В 1940 году За отсутствием состава преступления дело было прекращено.